Глава 14 Вечером после незамысловатого ужина из хлеба и томатов Вики листала старый журнал «Вок», время от времени поднимая голову, чтобы прислушаться к шуму на улице. Ничего, только вой кошек, смех случайных прохожих до чьи-то крики. Вики, уставшая от нескончаемого потока слез Беа, жаждала снова выбраться из квартиры, и свободно вздохнуть, но выходить одной в столь поздний час было опасно. Изначально возникшую идею пришлось отбросить, а ничего более умного в голову не приходило, разве что спрятать альбом подальше от дома Этты. Услышав шаги на лестнице, Викки вскочила и подошла к двери. «Я ненадолго! Вы наверняка проголодались, да?» Сказал Джимми, когда Викки открыла ему дверь. Меня впустило это. Умираем с голоду! облегченно вздохнула Вики. Слава Богу, что это всего лишь Джимми, а не человек, разыскивающий пропавший альбом. Вот, я сам приготовил. А что это такое? Викки потянулась к тарелке, которую Джимми держал в руках. Мскута марокканский апельсиновый кекс. Мне одному многовато о том, как сквозь землю провалился. Мскута идет со сладким вином, но у меня только пиво. Вики нарезала кекс, положила всем по куску и в наступившей тишине жадно съела свою порцию. Очень вкусно, с набитым ртом сказала она. А я и не подозревала, что ты умеешь готовить. У меня куча талантов. Джимми достал из висевшей на плече сумки три бутылки. И я даже захватил открывашку. Если хочешь знать, уж открывашка у нас точно нашлась бы. Кто бы сомневался. Итак, девушки, кто-нибудь из вас слышал последние новости? Викки покачала головой, не переставая жевать, и направилась к раковине сполоснуть жирные пальцы. Какие новости? Оживилась Беа. Но начал Джимми, предвигая стул. «Вы не поверите! Угадайте, что случилось!» «Умер премьер-министр Англии!» «Гарольд Вильсон умер, да?» спросила Вики, услышавшая лишь конец разговора. Джимми скорчил смешную рожу. «Нет!» «Кто-то украл у Ива Сен-Лорана новые эскизы моделей!» Вики, только-только проглотившая... Оставшиеся крошки кекса закашлялась. Джимми постучал ей по спине, а Беа, поспешно соскочив с кровати, принесла стакан воды. Вики, согнувшись пополам, отмахнулась от добровольных помощников. Я в порядке, откашлявшись, сказала она. Простите, крошка не в то горло попала. Вики выразительно посмотрела на Беа и округлила глаза, призывая ее держать рот на замке. «Что-то не так?» — спросил Джимми, заметивши странное выражение лица Вики. «Ну, так получилось», — начала Беа. «Кому понадобилось делать подобную глупость?» — перебила кузину Вики. «Бред какой-то, ведь их невозможно использовать». «Это было сделано, чтобы насолить Иву» заявил Джимми. «Что?» В один голос воскликнули Викки с Беа. Эскизы украл тот парень, Джорджо, которого уволил Ив. Похоже, Джорджо взял альбом, чтобы отомстить, а потом исчез из города, даже не заплатив за квартиру. Теперь не видать ему работы в модной индустрии, как своих ушей. Викки медленно кивнула, пытаясь быстро-быстро соображать б уставилась на кузину. «Но я должна...» «Думаю, Иву Сен-Лорану придется начать все сначала», поспешно заткнула ей рот Вики. Джимми объявил, что ему нужно проверить, не вернулся ли Том, и смущенно добавил, «А можно мне забрать остатки кекса?» и, получив разрешение, направился к двери. Когда его шаги стихли внизу, Вики ошеломленно покачала головой. «Боже мой! Нет, ты можешь в это поверить!» Она начала истерически хохотать. Беа, нисходя с места, станцевала джигу и тоже расхохоталась. На Вики нахлынуло такое невероятное облегчение, что она не могла остановиться и смеялась до тех пор, пока у нее не заболели бока. «Ой-ой-ой!» — стонала она, держась за Бео и жадно ловя ртом воздух. «У меня голова идет кругом!» Достав из буфета два стакана и бутылку водки, Бео налила каждый по полстакана. «Сейчас это будет весьма кстати». «А у нас есть апельсиновый сок?» — поинтересовалась Вики. «Немножко осталось». Водка прошла как по маслу, но Викки показалось мало. Зашкаливающие эмоции, стресс из-за украденного кузиной альбома и сумасшедшая радость по поводу счастливого избавления, требовали выхода. Теперь она, слава богу, сможет снова поговорить с Ивом Сен-Лораном. «Еще!» — Вики протянула кузине стакан. «Сейчас!» «Хорошо, хорошо!» — Бэ плеснула им еще водки — И когда Вики с залпом осушила стакан, заметила. «Ты бы сбавила обороты, так недолго и натраться!» Чувствуя, как огненная вода растекается по жилам, Вики хлопнула себя по бедру и захихикала. «У тебя лицо все красное и блестящее!» Б. опрометью кинулась к зеркалу, а Вики плюхнулась на диван и закрыла глаза. «А как нам быть с Джорджо?» Спросила Бэа не дождавшись ответа, добавила. «Его ведь обвинили в том, что сделали мы». «Мы?» «Мы?» Возмутилась вики и, расплескивая водку, подняла свой стакан. «Налей еще». «Подвинься». Бэа, захватив бутылку, подошла к дивану, чтобы сесть рядом с кузиной. «Расслабься», бросила Викки. «А у тебя есть травка?» Есть немного. Орель дал. Я решила приберечь ее для особого случая. Сегодня у нас особый случай. Радостно икнув, Вики принялась петь «You don't have to say you love me». Ведь этому ублюдку Расселу, в отличие от самой Вики, не было нужды признаваться в любви. «Обожаю Дасти Спрингфилд», — заявила Беа, скручивая косячок. Она села на диван, и Викки положила голову, которая все больше кружилась, на плечо кузине. Так они и сидели, по очереди затягиваясь, в уютной тишине, пока Беа не нарушила молчание. «Однако альбом по-прежнему у нас». «Угу». «А еще этот бедняга Джорджо», — не сдавалась Беатрис. Вики, изогнувшись, посмотрела на кузину и сказала слегка заплетающимся языком. «Тогда нужно срочно избавиться от альбома». «Который час?» «Около полуночи». Вики вскочила и показала на дверь. «Самое время отваливать». б удивленно заморгала. Вики схватила кузину за руку и потянула за собой к двери. Идея родилась у Вики еще предыдущей ночью, но вызывала сомнения, и вот теперь, после четверти бутылки водки, ей было море по колено. «Мы оставим альбом там, где ты его нашла». «Прямо в доме?» — испуганно выдохнула Беа. «Нет, в саду». «Вперед, Компанера. «Не знала, что ты говоришь по-итальянски» это испанские дурында пошли